Глава вторая. Принц и друг. Как мы уже знаем, во время вечера лиги Шико тщетно искал герцога Анжуйского на улицах Парижа. Вы помните, что герцог Дегис пригласил принца прогуляться по городу. Это приглашение обеспокоило принца, всегда отличавшегося подозрительностью. Франсуа предался размышлениям, а после размышлений он обычно делался осторожней всякой змеи. Однако в его интересах было увидеть собственными глазами все, что произойдет на улицах вечером, и поэтому он счел необходимым принять приглашение, но в то же время решил не покидать свой дворец, бесподобающий случаю надежной охраны. Всякий человек, когда он испытывает страх, хватается за свое излюбленное оружие, и герцог тоже отправился за своей шпагой, а этой шпагой был Бюсси Дамбуас. Должно быть, герцог был основательно напуган, если уж он решился на такой шаг. Бюсси, обманутый в своих надеждах касательно графа де Монсоро, избегал герцога, и Франсуа в глубине души понимал, что на месте своего любимца, если бы, разумеется, заняв его место, он одновременно приобрел и его храбрость, он сам испытывал бы по отношению к принцу, который его так жестоко предал, нечто большее, чем простое презрение». Что касается Бюсси, то молодой человек, подобно всем избранным натурам, гораздо живее воспринимал страдания, чем радости. Как правило, мужчина, бесстрашный перед лицом опасности, сохраняющий хладнокровие и спокойствие при виде клинка и пистолета, поддается горестным переживаниям скорее, чем трус. Легче всего женщины заставляют плакать с тех мужчин, перед которыми трепещут другие мужчины. Бюсси был словно одурманен своим горем. Он видел, что Диана принята при дворе как графиня де Монсоро, возведена королевой Луизой в ранг придворной дамы. Он видел, что тысячи любопытных глаз пожирают эту красоту, не имеющую себе равных, красоту, которую он, можно сказать, открыл, извлек из могилы, где она была погребена. В течение всего вечера он не отрывал горящего взора от молодой женщины, но она ни разу не подняла на него своих опущенных глаз, и среди праздничного блеска Бюсси, несправедливый, как всякий по-настоящему влюбленный мужчина, Бюсси, который предал забвению прошлое и сам истребил в своей душе все призраки счастья, порожденные в ней прошлым, Бюсси не подумал, как должна страдать Диана от того, что ей нельзя поднять глаза и увидеть среди всех этих равнодушных или глупо любопытных лиц лицо, затуманенное милой ее сердцу печалью. «Да», — сказал себе Бюсси, видя, что ему не дождаться от Дианы взгляда, «женщины ловкие и бесстрашны только тогда, когда им надо обмануть опекуна, мужа или мать» но они становятся неумелыми и трусливыми, когда требуется заплатить простой долг признательности. Они так боятся, чтобы их не сочли влюбленными, так высоко расценивают свою малейшую милость, что, желая привести в отчаяние того, кто их домогается, способны без всякой жалости разбить ему сердце, если им придет в голову такая фантазия. Диана могла мне откровенно сказать — «Благодарю за все, что вы для меня сделали, господин Дебюсси, но я вас не люблю. Я бы или умер на месте, или излечился, но нет. Она предпочитает, чтобы я любил ее понапрасну. Однако этому не бывать, потому что я ее больше не люблю. Я презираю ее». И с сердцем, преисполненным ярости, он отошел от придворных, окружавших короля. В эту минуту лицо его не было тем лицом, на которое все женщины взирали с любовью, а все мужчины со страхом. Лоб Бюсси был нахмурен, глаза блуждали, рот исказила кривая усмешка. Идя к выходу, он увидел свое отражение в венецианском зеркале и сам себе показался отвратительным. — Я безумец, — решил он. — Как? Из-за одной женщины, которая мною пренебрегает? Я оттолкнул от себя сотню других, готовых сделать меня своим избранником. Но из-за чего она мною пренебрегает? Вернее, из-за кого? Не из-за этого ли долговязого скелета с бледным, как у покойника, лицом, который все время торчит в двух шагах от нее и не сводит с нее ревнивого взгляда, и тоже делает вид, что меня не замечает? Подумать только! Стоит мне захотеть, и через четверть часа он будет лежать под моим коленом, безмолвный и холодный, с клинком моей шпаги в сердце. Подумать только, стоит мне захотеть, и я могу залить ее белоснежное платье кровью того, кто приколол к нему эти цветы. Подумать только, стоит мне захотеть, и не в силах заставить любить себя, Я заставил бы, по крайней мере, бояться меня и ненавидеть. О, лучше ее ненависть. Лучше ненависть, чем безразличие. Да, но это было бы мелко и пошло. Так поступил бы какой-нибудь Келюс или Мажерон, если бы Келюсы и Мажероны умели любить. Лучше быть похожим на того героя Плутарха, которым я всегда восхищался, на юного Антиоха. Он умер от любви, не отважившись ни на одно признание, не произнеся ни слова жалобы. Да, я буду хранить молчание. Да, я, сражавшийся один на один со всеми самыми грозными людьми этого века, я, выбивший шпагу из рук самого Криона, храбреца Криона. Он стоял передо мной безоружный, и жизнь его была в моей власти. Я погашу свое страдание, Удушу его в своем сердце, Как Геракл удушил гиганта Антея, И ни разу не дам ему возможности Коснуться ногой его матери надежды. Нет ничего невозможного для меня, Для Бюсси, Которого как Криона зовут храбрецом. Все, что свершили античные герои, Свершу и я. При этих словах Молодой человек расслабил свои конвульсивно скрюченные пальцы, которыми раздирал себе грудь, провел ладонью по мокрому от пота лбу и медленно направился к двери. Его кулак уже поднялся было, чтобы грубо отбросить портьеру, но Бюсси призвал на помощь все свое терпение и выдержку и вышел с улыбкой на устах, ясным челом и вулканом в сердце. Правда, встретив по дороге герцога Анжуйского, он отвернулся, ибо почувствовал, что всех душевных сил не достанет ему, чтобы улыбнуться или хотя бы поклониться этому человеку, который называл его своим другом и так подло предал. Проходя мимо, принца, окликнул его по имени, но Бюсси даже не повернул головы. Он возвратился к себе, положил на стол шпагу, Вынул из ножен кинжал и отцепил ножны, сам расстегнул плащ и камзол и упал в большое кресло, откинув голову на щит с родовым гербом, украшавший спинку. Слуги, заметив отсутствующий вид их господина, решили, что он хочет вздремнуть, и удалились. Бесси не спал, он грезил. Он просидел так несколько часов, Не замечая, что в другом конце комнаты тоже сидит человек и пристально за ним наблюдает, не двигаясь, не произнося ни звука, по всей вероятности ожидая повода, чтобы словом или знаком обратить на себя его внимание. Наконец ледяная дрожь пробежала по спине Бюсси, и веки его затрепетали. Наблюдатель не шевельнулся. Вскоре зубы графа начали выбивать дробь, пальцы скрючились голова внезапно налившаяся тяжестью скользнула по спинке кресла и упала на плечо в это мгновение человек который следил за ним со вздохом поднялся со своего стула и подошел к бюси господин граф сказал он вас лихорадят граф поднял лицо красное от жара а это ты реми пробормотал он да граф я вас ждал здесь почему потому что там, где страдают, долго не задерживаются. «Благодарю вас, мой друг», — сказал Бюсси, протягивая Адуэну руку. Ремис стиснул в своих ладонях эту грозную руку, ставшую теперь слабее детской ручонки, и с нежностью и уважением прижал к своей груди. «Послушайте, граф, надо решить, что вам больше по душе. Хотите, чтобы лихорадка взяла над вами верх и убила вас? оставайтесь на ногах хотите перебороть ее ложитесь в постель и прикажите читать вам какую-нибудь замечательную книгу в которой можно почерпнуть хороший пример и новые силы графу ничего другого не оставалось как повиноваться он повиновался друзья явившиеся навестить бюсси застали его уже в постели весь следующий день реми провел у изголовья графа Он выступал в двух качествах — врачевателя тела и целителя души. Для тела у него были освежающие напитки, для души — ласковые слова. Но через сутки, тот самый день, когда господин Дегис явился в Лувр, Бюсси огляделся и увидел, что Реми возле него нет. — Он устал, — подумал Бюсси. — Это вполне естественно. Бедный мальчик, ему так нужны воздух, солнце, весна. К тому же его, несомненно, ожидает Гертруда. Гертруда всего лишь служанка, но она его любит. Служанка, которая любит, стоит больше королевы, которая не любит. Так прошел весь день. реми все не возвращался, и как раз потому, что его не было, Бюсси особенно хотелось его видеть. В нем поднималось раздражение против бедного лекаря. Эх! Уже не раз вздохнул он. А я-то верил, что еще существуют признательности дружба. Нет, больше я ни во что не хочу верить. К вечеру, когда улицы стали наполняться шумной толпой народа, когда наступившие сумерки уже мешали ясно различать предметы в комнате, Бюсси услышал многочисленные и очень громкие голоса в прихожей. Вбежал насмерть перепуганный слуга. «Монсеньор!» «Там герцог Анжуйский!» — сказал он. «Пусть войдет», — ответил Бюсси, нахмурившись при мысли, что его господин проявляет о нем заботу. Тот господин, даже любезность которого была ему противна. Герцог вошел. В комнате Бюсси не было света. Больным сердцам милы потемки, ибо они населяют их призраками. Тот слишком темно, Бюсси», — сказал герцог это должно наводить на тебя тоску. Бюсси молчал. Отвращение сковывало ему уста. — Ты так серьезно болен, — продолжал герцог, — что не можешь мне ответить? — Я действительно очень болен, монсеньор, — пробормотал Бюсси. — Значит, поэтому ты и не был у меня эти два дня, — сказал герцог. — Да, монсеньор, — подтвердил Бюсси. Герцог, задетый лаконизмом ответов, Сделал несколько кругов по комнате, разглядывая выступавшие из мрака скульптуры и щупая ткани. — Ты неплохо устроился, Бюсси. — По крайней мере, на мой взгляд, — заметил он. Бюсси не отвечал. — Господа, — обратился герцог к своей свите, — обождите меня в соседней комнате. Решительно мой бедный Бюсси серьезно болен. Почему же не позвали Мирона? «Лекарь короля не может быть слишком хорош для Бюсси!» Один из слуг Бюсси покачал головой. Герцог заметил это движение. «Послушай, Бюсси, у тебя какое-нибудь горе?» — спросил он почти заискивающим тоном. «Не знаю», — ответил граф. Герцог приблизился к нему, подобный тем отвергаемым влюбленным, которые по мере того, как их отталкивают, становятся все мягче и нежнее. «Ну что же это такое? Поговори же со мной, наконец, Бюсси!» — воскликнул он. «О чем я могу с вами говорить, монсеньор?» «Ты сердишься на меня?» «А?» — прибавил герцог, понизив голос. «Сержусь?» «За что?» К «Тому же на принцев не сердится. Какой в этом прок?» Герцог замолчал. Однако вступил на этот раз Бюсси. Мы даром теряем время на всякие околичности. Перейдемте к делу, монсеньор. Герцог посмотрел на Бюси. Я вам нужен, не так ли? — спросил тот с жестокой прямотой. — Господин де Бюсси! — конечно же, я вам нужен, повторяю. — Думаете, я так и поверил, что вы пришли навестить меня из дружбы? — Нет. — Клянусь богом, нет. Ведь вы никого не любите. — О, Бюсси! Как можешь ты обращаться ко мне с подобными словами? — Хорошо, покончим с этим. Говорите, монсеньор, что вам нужно. Если ты принадлежишь принцу, если этот принц притворяется до такой степени, что называет тебя «мой друг», то, очевидно, надо быть ему благодарным за это притворство и пожертвовать ему всем, даже жизнью. «Говорите!» Герцог покраснел, но было темно, и никто не увидел его смущения. «Мне ничего от тебя не было нужно, Бюсси», — сказал он. «И напрасно ты думаешь, что я пришел с каким-то расчетом. Я всего лишь хотел взять тебя с собой прогуляться немного по городу. Ведь погода такая чудесная, и весь Париж...» взволнован тем, что нынче вечером будут записывать в члены лиги. Бюсси поглядел на герцога. — Разве у вас нет арельи? спросил он. — Какой-то лютнист. — О, монсеньор, вы забываете про остальные его таланты. Мне казалось, что он у вас выполняет и другие обязанности. Да и помимо арельи у вас есть еще десяток или дюжина дворян. Я слышу, как их шпаги стучат о панели моей прихожей. Портьера на дверях медленно отодвинулась. Кто там? спросил высокомерно Герцог. Кто смеет без предупреждения входить в комнату, где нахожусь я? Это я, Реми, ответил Адуэн и торжественно, не проявляя ни малейших признаков смущения, вступил в комнату. Что это еще за Реми? спросил Герцог. Реми, монсеньор, ответил молодой человек. Это лекарь. Реми больше, чем мой лекарь, монсеньор, добавил Бюсси. Он мой друг. А? -а, -а, -а произнес задетый этими словами герцог. Ты слышал желание, монсеньора? Спросил Бюсси, готовый встать с постели. Да, чтобы вы сопровождали, монсеньора, но. Но что? сказал герцог но вы, господин граф, не будете его сопровождать, — продолжал Адуэн. — Это еще почему? — воскликнул Франсуа. — Потому что на улице слишком холодно, монсеньор. — Слишком холодно? — переспросил герцог, пораженный тем, что ему возражают. — Да, слишком холодно. И поэтому я, отвечающий за здоровье господина де Бюсси перед его друзьями, и особенно перед самим собой, запрещаю ему выходить. Несмотря на эти слова, Бюсси все же поднялся на постели, но Реми взял его руку и многозначительно пожал ее. «Прекрасно!» — сказал герцог. «Если прогулка столь опасна для вашего здоровья, оставайтесь». И Франсуа в крайнем раздражении сделал два шага к двери. Бюсси не шевельнулся. Герцог снова возвратился к кровати. — Так значит, решено. Ты не хочешь рисковать? — Вы же видите, монсеньор, — ответил Бюсси. — Мой лекарь запрещает мне. — Тебе следовало бы позвать Мирона, Бюсси. Это опытный врач. — Монсеньор, я предпочитаю врача-друга, врачу-ученому, — возразил Бюсси. — в таком случае прощай». «Прощайте, монсеньор». И герцог с большим шумом удалился. Как только он покинул дворец Бюсси, Реми, провожавший его взглядом до самого выхода, бросился к больному. «А теперь, сударь, вставайте. Пожалуйста, и как можно скорее». «Зачем?» «Чтобы отправиться на прогулку со мной. В комнате слишком жарко». — Но ты только что говорил герцогу, что на улице слишком холодно. С тех пор, как он ушел, температура изменилась. — Значит, — сказал, приподнимаясь заинтересованный Бюсси, — Значит, теперь, — ответил Адуэн, — я убежден, что свежий воздух пойдет вам на пользу. — Ничего не понимаю, — сказал Бюсси. — разве вы понимаете что-нибудь в микстурах, которые я вам даю? Тем не менее вы их проглатываете. Ну живей, поднимайтесь. Прогулка с герцогом Анжуйским была опасна, с вашим лекарем она будет целительной. Это я вам говорю. Может быть, вы мне больше не доверяете? В таком случае откажитесь от моих услуг. Ну что ж, пойдем, раз ты этого хочешь, сказал Бюси. Так надо. Бледный и дрожащий Бюси встал на ноги. Интересная бледность. Красивый больной, заметил Рами. Но куда мы пойдем? В один квартал, где я как раз сегодня сделал анализ воздуха. И этот воздух целителен для вашего заболевания, монсеньор. Бюсси оделся. Шляпу и шпагу приказал он. Он надел первую и опоясался второй, затем вышел на улицу вместе с Рами.